«Да когда же ему было спрашивать, он слово проронить боялся. К тому же они торопились. Но это мы все разузнаем. Во что бы то ни стало, я найду этот дом, а там увидим». «Самое лучшее, по-моему, — сказал Герье, — рассказать все Степану Гавриловичу и прямо и откровенно спросить его, что это значит. Нет уж вы, пожалуйста, господину Трофимову ничего не говорите и ничего у него не спрашивайте», — испуганно остановил его Варген. «Во-первых, он вам ничего не скажет, а во-вторых, если и скажет, то только больше запутает». «Да нет же, — возразил Герье, — вы знаете, пока вы спали у него на Софе, он мне очень подробно и откровенно объяснил виденные нами опыты». «Но этого опыта с молодым Селиным он не объяснит, откровенно ручаюсь вам за это. Тут нужно самим нам разузнать. А для этого необходимо прежде всего действовать втайне от самого Трофимова. Нет, вы дайте мне слово, что ни о чем расспрашивать его не будете». Варгин так пристал, что Гирье дал ему слово. «Теперь, — стал рассуждать Варгин, — надо бы план действий. Прежде всего, мы с молодым Силиным отыщем дом, разузнаем, кому он принадлежит и кто этот старик, решающийся среди бела дня засаживать людей в казематы. А вы будете отыскивать вашу девицу, которая, очевидно, находится там же, в этом доме». И опять Гирьев вспомнили слова Степана Гавриловича о том, что он должен искать девушку, но об этом он ничего не сказал Варгину, они условились и решили, что начнут действовать с завтрашнего дня. Им принесли обедать. Хотя Августа Карловна кормила своих жильцов недурно, но, разумеется, их все-таки скромная трапеза не могла сравниться с угощением, которое было накануне у Степана Гавриловича. Тем не менее, и варгины и Герье стали есть с удовольствием, потому что поданные им кушанья были просты, но вкусны. Они сидели еще за супом, когда в дверь просунулась голова служанки. «Вас спрашивают», — заявила она, видимо, уже выработав манеру такого своеобразного доклада. До того дня докладывать ей не приходилось, потому что к ее господам никто не приходил. «Кого? Меня спрашивают?» — обернулся Герье. Служанка кивнула головой. «Да вас». «Кто?» Лакет госпожи Драйпеговой». «Еще новое», – проговорил Варгин. «Только что за странная фамилия. Вероятно, она переврала что-нибудь?» Но это предположение не оправдалось. Служанка не переврала фамилии, и действительно, госпожа Драйпегова прислала за доктором Герье леврейного лакея и экипаж. На этот раз ничего таинственного и необыкновенного в приглашении доктора не было. Ему сказали, кто его зовет и куда ему надо ехать, и он, не докончив обеда, поехал, потому что лакей просил не медлить. Госпожа Драйпегова жила в деревянном домике-особняке на Шестилавочной улице. Месте по тому времени, не особенно аристократическом и далеко не таком многолюдном, какой стала теперь эта улица, уже давно переименованная в Надеждинскую. Дом был деревянный, но новый, крепкой постройки, с колоннами по фронтону и фризом, затейливо раскрашенным разноцветными масляными красками. Внутреннее убранство было недорого, но с большой претензией на роскошь и, главное, на художественность. По-видимому, особую прелесть, по мнению хозяйки, составляли кисейные занавески на окнах, расшитые лиловым и желтым гарусом. В доме был, как следует, зал с клавесинами, а за залом гостиная, за гостиной будуар. В этом будуаре Гирье застал хозяйку, которая сидела на кушетке, у нее была мигрень. Это была женщина, из всего лица которой, прежде всего, новому знакомому бросался в глаза нос». Не то, чтобы он был слишком длинен или велик, напротив, переносица была довольно глубоко вдавлена, и конец носа был умеренных, но странных размеров. Бывает нос картошкой, а у драйпеговой был кубиком, и главное, по нему можно было сразу увидеть, что она женщина далеко не молодая». Морщин у нее не было, отвисшие подбородок и обрюзгшие щеки могли бы остаться незаметными, тем более что щеки были подкрашены искусственным румянцем, а подбородок прикрыт кружевом, но с кубическим носиком ничего нельзя было сделать, и он был именно такой поношенный, какие бывают только у старых, видавших на своем веку виды женщин. Глаза Драйпегова подводила толстой черной чертой, как делают не знавшие уже в этом меры старухи. Она была одета в кружевной капот, и этот капот был такой, какой может надеть только самая молоденькая и хорошенькая женщина. Драйпегова протянула доктору руку, и когда он нагнулся к руке и поцеловал, как этого требовало тогда приличие, она несколько дольше, чем нужно, оставила руку в его руке и остановила на нем томный пристальный взгляд, как будто сразу обласкать им хотела». Герье, осмотрев больную, нашел, что все, что нужно было против мигрения, уже сделано, и что, собственно, никакой серьезной помощи от него не требуется. Ах, все-таки пропишите мне что-нибудь, стало просить Драйпегова, ну хоть что-нибудь, пожалуйста. Разве флердо оранжевой воды для успокоения, предложил Герье. Больная так обрадовалась, точно это лекарство должно было, по крайней мере, спасти ее от смерти. «Вот именно», — заговорила она, «мне все советовали до оранжевой воды, это прекрасно».